«Братья грим, Сладкая каша». Жила-была одна бедная женщина со своей маленькой дочерью. И до того они были бедны, что порой им и есть-то было нечего. Как-то раз пошла девочка в лес и повстречала там старушку. Старушка-то была волшебницей и знала, как плохо живется девочке. Подарила старушка девочке горшочек. Да не простой, а волшебный. Скажешь ему, горшочек вари, и он варит сладкую кашу. А стоит ему сказать, горшочек не вари, и он тут же перестает. Принесла девочка горшочек домой. И с тех пор они с матерью всегда были сыты. Однажды ушла девочка надолго из дому. Мать захотела есть, взяла горшочек и сказала «Горшочек вари». Наварил горшочек сладкой каши. Мать наелась досыта, а горшочек всё варит и варит. И не знала мать, как сделать так, чтобы горшочек перестал варить кашу. А каша все варится и варится. Вот уж из кухни каша попала на порог, через порог на улицу, с улицы в другие дома И только когда всего лишь один дом остался незалитым кашей, вернулась девочка домой и сказала, «Горшочек не вари!» Горшочек и перестал варить. А людям, которые были в это время на улице, чтобы попасть домой, приходилось проедать себе в сладкой каше дорогу. Но никто не ругался. Все были довольны.